Лекция 24. Классы новгородского общества. Новгородское боярство и его происхождение. Житые люди. Купцы и черные люди. Холопы, смерды и половники. Земцы, происхождение и значение этого класса. Основание сословного деления новгородского общества. Политический быт Новгорода. Происхождение и борьба партий княжеских и социальных характер и значение новгородских усобиц особенности псковского политического строя и быта различный характер псковского и новгородского политического порядка недостатки новгородского политического быта общая причина падения вольности новгорода предсказания Мы изучали политические формы жизни Новгорода Великого, теперь войдем в ее содержание и прежде всего остановимся на составе новгородского общества. Состав общества. Новгородская судная грамота, в которой можно видеть завершительное дело новгородской юридической мысли, в первой статье своей о суде церковном ставит как бы общее правило – Судите всех равно как боярина, так и житьего, так и молодчего человека. По договору с Казимиром Литовским это правило обязательно и для совместного суда посадника и наместника. Можно подумать, что в этой формуле равенства всех состояний перед законом выразилось вековое развитие новгородского общества в демократическом направлении. В таком случае Новгород надобно признать непохожим на его сверстников, на старшие волосные города Киевской Руси, в которых общественный быт отличался аристократическим, патрицианским характером. В составе новгородского общества надобно различать классы городские и сельские. Население Новгорода Великого состояло из бояр, их людей, купцов и черных людей. Происхождение боярства Во главе новгородского общества стояло боярство. Мы знаем, что в других областях русской земли боярство создавалось вольной службою князю. В Новгороде князь со своей дружиной был сторонней пришлой силой, не входившей органически в состав местного общества. Каким же образом могло возникнуть боярство в Новгороде, когда здесь не было самого корня, из которого вырастал этот класс в других областях Руси? Отвечая на этот вопрос, надо припомнить, что еще до князей старшие города на Руси управлялись военной старшиной, выходившей из местной промышленной знати. Новгородское боярство образовалось из такого же класса. В других областях Руси с появлением князей городская военно-промышленная знать была вытеснена из управления княжеской дружиной. По разным обстоятельствам в Новгороде эта знать не утратила своего правительственного значения и при князьях. Уже в XI веке князья, оправившие Новгородом, назначали на местные правительственные должности людей из местного же общества. Таким образом, новгородская администрация по личному составу своему стала туземной еще прежде, чем сделалась выборной. Посредством таких назначений из княжеских сановников туземного происхождения к началу XII века в Новгороде и сложился влиятельный класс или круг знатных фамилий, имевший двоякое руководящее значение в местном обществе. Члены его занимали правительственные должности в городе по назначению князя, а в столкновениях последнего с городом этот класс становился во главе горожан против князя. Занимая по назначению князя должности, которые в других областях давались княжеским боярам, и новгородская знать усвоила себе значение и звание бояр. Князь Всеволод в данном им Новгороду церковном ставе 1135 год прямо называет новгородских соцких своими мужами, а княжи – мужи, бояре. Значит, и в Новгороде боярство вышло из того же политического источника, из какого оно выходило в других областях русской земли. Этим источником была служба князю, занятие высших правительственных должностей по назначению князя. Усвоив себе звание бояр на княжеской службе, местная правительственная знать удержала его и после, когда стала получать свои правительственные полномочия не от князя, а от местного веча. Житые люди Не так ясно выступают в ногородских памятниках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 Упомянутый уже мною рыцарь Ланнуа пишет, что в Новгороде, кроме бояр, есть еще такие горожане – буржуа, которые владеют землями на 200 лье в длину, чрезвычайно богатые и влиятельные. Это свидетельство может относиться только к житиям людям. По личному землевладению, как наиболее характерной черте в общественном положении житиях людей –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 Сначала здесь постановлялось, что судьи князя не судят холопа без его господаря. Потом это условие осложняется присоединением к холопу половника. Земледельцу косвенно присвоялась вотчинная юрисдикция над его крестьянином. Договор с князем Ярославом 1270 года постановил не верить доносу холопа на своих господ. Позднейшие договоры распространяют это условие и на Смердов. Наконец, договор с Тверским князем Михаилом 1308 года требует обратной выдачи вместе с холопами и новгородских половников, бежавших в Тверскую область. В Московской земле подобные стеснения крестьянского перехода и то в виде частной или местной меры становятся известны не ранее половины 15 века.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 В вольной новгородской земле сельское население, работавшее на господских землях, было поставлено в большую зависимость от землевладельцев, чем где-либо в тогдашней Руси. Земцы Другою особенностью новгородского землевладения был класс крестьян-собственников.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 Такие землевладельческие товарищества носили в новгородской и псковской земле специальные юридические названия – сябров, соседей и складников. К типу такого землевладения в складчину принадлежало и земецкое, и этим коллективным способом приобретения и владения оно отличалось от личного боярского и житьево.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 Но политические обычаи заменял тогда закон, и демократические вечи, чтя старину, ни разу, сколько известно, не дало посадничество ни купцу, ни смерду. Бояре вместе с житьями ставили из своей среды представителей от концов, присяжных докладчиков в суд, посадника и наместника, а также в выборной комиссии по внешним сношениям и внутренним делам, производившимся с участием депутации от державного города. Все это важные политические права, созданные обычаем, закрепленные длинным рядом договоров с князьями и отчасти судной грамотой. Можно думать, что и в отбывании повинности, в податном обложении, оба правящих класса пользовались некоторыми льготами и изъятиями. То же значение их сказывалось и в частных отношениях. Договоры с князьями и судной грамоты ставили основное правило «судите всех равно». Однако купец и черный человек не мог явиться со своим иском в тюню Одрину без подысканного им пристава из «добрых людей», то есть из тех же бояр и «житиях». Купцы имели свое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 Партии социальные С XIV века прекращается частая смена князей на новгородском столе. Вместе с этим изменяется и характер политической жизни в Новгороде. Читая рассказ местной летописи, легко заметить эту перемену. Со смерти Ярослава I до татарского нашествия новгородская летопись по счету Соловьева описывает до 12 смут в городе. Из них только две не были связаны с княжескими сменами, то есть не были вызваны борьбою местных политических кругов за того или другого князя. С татарского нашествия до вступления Ивана III на великокняжеский стол в местной летописи описано более 20 смут. Из них всего четыре, связанные с княжескими сменами, вызваны были борьбой новгородских партий за того или другого князя.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 «вятшие люди, как называют новгородское летопись местную богатую знать, а в другом люди меньшие, то есть чернь. Так в XIV веке борьба торговых домов Новгорода сменяется борьбою общественных классов. Эта новая борьба имела свой корень также в политическом и экономическом строе города. Здесь вступило в действие другое противоречие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 Меньше являются еще не политической партией, а подвластным непокорным сословием, чернью, которую правящий класс хотел покарать за ослушание. Они получили характер в такой партии, когда само боярство раскололось и во главе новгородского простонародья стали также некоторые богатые боярские фамилии, отделившись в политической борьбе от своей братья.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 Оба они были посадниками в Новгороде в конце XII века и в начале XIII столетия. Обе эти фамилии постоянно враждовали между собою, стоя во главе двух враждебных политических партий. Михалчичи были вождями Софийской стороны, где преимущественно сосредоточивалась новгородская боярская знать, а Нездиньичи верховодили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 во все время своей политической вольности оставалась в руках немногих знатных фамилий богатых капиталистов. Усобицы Древняя новгородская летопись, сухая и тусклая по изложению, не скупится на краске в описании «усобных ратей» в родном городе и наглядно изображает, как разыгрывалась на площади внутренняя нескладица новгородской политической жизни. Автономия кончанских и улицких обществ проявлялась в пренебрежении к Верховному Вечью державного города. В 1359 году славянскому концу не полюбился посадник Андриан Захариевич, И конец самовольно назначил другого, вопреки воле города. Пользуясь близостью своей к вечевой площади, славляне в доспехах подсели на вечи и разогнали безоружных заречан Софийской стороны, многих бояр избили и полупили, ограбили одного и убили.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 Тогда владыка с собором духовенства в церковном облачении протеснился к мосту и стал посреди него, благословляя крестом на обе подравшиеся стороны. Потом послал свое благословение на Ярослава в двор к степенным посаднику и Итысяцкому, руководившим торговой стороной, и, по слову святителя, обе стороны разошлись. Их значение. В эти усобицы новгородская вещь получала значение, какого оно не имело при нормальном течении дел. В обычном порядке оно законодательствовало и частью наблюдало за ходом управления суда, сменяло выборных сановников, которыми было недовольно, в подземельной тяжбе, затянувшейся по вине судей, истец всегда мог взять свечи приставов, чтобы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 Сбрасывание с Волховского моста было остатком старинного вида суда Божия, испытания водой, а в грабеже боярских домов, вынуждавшим домовладельцев убежать из города, сказывалась смутная память о древней казни за тяжкие преступления, которые в русской правде называются потоком и разграблением. Нельзя, конечно, назвать прочным общественный порядок, который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 Пожары и поветрия, изредка недоразумения с новгородским владыкой, епархиальным архиереем Пскова из-за церковного суда и сборов с духовенства. Особенно часто известия о храмоздательстве. В 19 лет 1370-1388 псковичи построили 14 каменных церквей.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 создала главные особенности политического строя и быта Пскова. Управление. Этим условиям, во-первых, Псков обязан был и сравнительно с Новгородом сосредоточенностью управления и земского состава своей области. Подобно Новгороду, Псков делился на концы, которых известно по летописи 6 с подразделением на сотни. Между концами по делам военного управления распределены были по два на каждой пригороды, которых во второй половине XV века было 12 – Изборск, Гдов, Остров, Опочка и другие. Это были небольшие укрепленные поселения, большинство их оборонительной сетью размещено было в юго-западном углу области, вблизи наиболее угрожаемой границы с Литвой и Ливонией.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 Зато с той поры или несколько позднее Псков начал выбирать двух посадников, которые вместе со старыми посадниками и соцкими, а также, вероятно, и со старостами концов, под председательством князя или его наместника, составляли правительственный совет, подобный Новгородскому, а в тесном составе, без кончанских старост, судебную коллегию, господу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 Участие в законодательстве и управлении в назначении смене должностных лиц перенесены были не на Псковского князя, а достались безраздельно тамошнему вечу, которое сверх законодательства и суда по чрезвычайным и политическим делам принимало еще деятельное участие в текущем управлении. Внешней опасности делали такое сосредоточение власти необходимым,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 Обычное и повсеместное условие найма земли крестьянинам у частного владельца в Древней Руси, и везде она оставила первого в большую или меньшую личную зависимость от последнего. И Псковский изорник обыкновенно брал у землевладельца суду, по Круту. Но долговое обязательство не стесняло личной свободы изорника. По русской правде, закуп, бежавший от хозяина без расплаты, становился полным его холопом. По Псковскому закону, в случае побега и зорника без возврата Покруты, землевладелец в присутствии властей и сторонних людей брал покинутое беглецом имущества возмещение суды по оценке, А если оно не покрывало долго, господин мог искать доплаты на изорники, когда тот возвращался из бегов и только без дальнейших последствий для беглеца Псковская правда. Таковые постановления об изорнике в псковской судной грамоте или правде.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 состоявшиеся на вече в присутствии из согласия городских властей, правительственной знати, во главе которой стоял такой же Боярский совет господ, иначе решение веча являлось незаконным, мятежным актом, поступком неразумной черни, как выразился совет господ в одном документе. Но при постоянном антагонизме между вечевой простонародной массой и правительственной знатью непростонародью приходилось добиваться соглашения с правительством, а наоборот, боярам происками привлекать на свою сторону часть простонародья, чтобы придать решению веча вид народной воли. Так в Пскове совет господ с боярством позади являлся одним из органов законодательной власти, а в Новгороде боярство с советом господ во главе политической партией не более. Потому псковский политический порядок можно назвать смягченной, умеренной аристократией, а Новгородский отдельной, фиктивной демократии.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 Легко вынуждали у него покорность, задерживая в торжке обоза с хлебом, направлявшиеся в Новгород. Потому новгородцы не могли быть долго во вражде с низовыми князьями. По выражению летописца, тогда «ни жито к ним, ни идящие, ни отколе же». В Новгороде...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 Наконец, существенным недостатком новгородского устройства была слабость военных сил. Новгороду рано, особенно с 13 века, пришлось вести многостороннюю внешнюю борьбу со шведами, ливонскими немцами, литвой и русскими князьями, из-за него соперничавшими. Потом он сам неразумно усложнял свои внешние затруднения ссорами со своим бывшим пригородом Псковом.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 Но к половине 15 века на Руси уже не стало соперников, боровшихся за Новгород. За него боролись только Москва и Литва. Не приготовив своей силы, достаточной для обороны, Новгород до времени лавировал между обеими соперницами, откупаясь от той и другой. Москва грозила Новгороду уничтожением вольности. Чтобы спасти ее, оставалось искать спасение у Литвы,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 Новгорода. Эти недостатки важны для нас не как причины его падения, а как следствие противоречий его политического склада, как доказательство, что в ходе исторических дел есть своя логика, известная закономерность. Около половины XV века мыслящие люди Новгорода, предчувствуя его падение, расположены были видеть причину приближавшейся беды в городских раздорах.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 Это напряжение обнаруживалось в пророчествах о близкой судьбе города. В Новгородском монастыре на подгородном урочище Клопске в 40-х годах XV -го столетия подвязался блаженный Михаил, известный в наших святцах под именем Клопского. В 1440 году посетил его местный архиепископ Евфимий. Блаженный сказал владыке –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 Засима покачал головой и сказал спутникам, «Придут дни, когда живущие в этом дворе не будут ступать по нему ногами своими, когда затворятся его ворота и не отворятся более, и запустеет этот двор». Что и случилось, прибавляет жизнеописатель преподобного Засимы, марфа после одумалась узнав как радушно новгородские бояре принимают обиженного ею пустынника она усердно просила засиму прийти к ней и благословить ее засима согласился марфа устроила для него обед со знатными гостями первыми новгородскими сановниками вождями литовской партии душой которой была марфа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 значило его поведение за столом. Зосима отвечал, «Взглянул я на бояры, вижу, некоторые из них без голов сидят». Это были те новгородские бояре, которым Иван Третий в 1471 году после Шелонской битвы велел отрубить головы как главным своим противникам.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 Был отче у своей протёщи, тещиной матери. Что у тебя, сынок, задума, о чём это ты всё ездишь думать с женщинами? «Слышно», — сообщил посадник, — «летом собирается идти на нас князь московский, а у нас есть и свой князь Михаил». «То, сынок, не князь, а грязь», — возразил блаженный. «Шлите-ка скорее послов в Москву, добивайте челом»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 Блаженный.